Глава 21. Уроки окончены Наутро гостей хитроплетов разбудила загадочная Джел-Джех, которая оказалась 17-летней кислянкой, глубоко посаженные глаза и настороженная, отчужденная манера держаться. Она напугала их, разбудив чуть засветло, просунула голову в отведенную им каменную хижину и поставила на пол плошки с чем-то горячим и пахнущим травами. «Мир я!» Хатин впервые слышала, чтобы это приветствие произносили таким грубым и совсем недружественным тоном, зато отрадно было услышать, наконец, просторечь. «Хати путь! Башня сторона!» Вскоре стало ясно, что на просторечие девушка говорит «не ахти!» и хмурится она отчасти потому, что приходится усиленно думать. По всему выходило, что Джел Джех снарядили им в проводнице. Ее зеленые челки были заляпаны разводами грязи, и Хатин подумалась, что она лишь утром вернулась в деревню. Сельчане, видимо, решили отложить решение вопроса до прихода единственного из них, кто владеет просторечью. Когда хитроплеты готовились покинуть деревню, выяснились две вещи. Во-первых, Орелоу не собиралась никуда идти. Попытки отвести ее к краю селения. Она встречала неровным хриплым клекотом, очень похожим на тот, что издают хищные птицы. Так что несколько селян... Даже пригнулись и принялись озираться, решив, будто с неба на них пикирует орел. Во-вторых, кисляки и не собирались отпускать орелоу. Джел Джех поспешила перевести. «Она, стой здесь. Мы, путь башня. Вы, потом путь город. Потом назад путь деревня». Она топнула ногой по слегка утоптанному рисунку тачки. «Еда. Вы, назад путь мы». «Потом путь прочь. Похоже, мы вчера не о том договорились, а?» томки морщась из-за подбитого левого глаза, криво улыбнулся. Кисляки все поняли так, что гости должны в обмен на проводника до школы привезти полную тачку еды и прочих полезных вещей. А чтобы хитроплеты точно выполнили свою часть сделки, Орелоу останется в деревне. Кисляки твердо стояли на том, будто бы она сама на это согласилась. «Мы... не можем мы ее тут оставить!» Паника душила Хатин. «Она не может за себя постоять, а кисляки не умеют ухаживать за ней!» «Я останусь с Арилоу, заявил Джейс. «И еще со мной будет Том Ки. На случай, если нас предадут, он уведет Орелоу, пока я буду осложнять тут людям жизнь». Ферат, ты присмотришь за Хатин. Так и не избавившись от страха, Хатин наконец неохотно уступила и согласилась последовать за Джелджех по бебой из миистой тропе вместе с Феротом. Шли они, казалось, совершенно наугад, порой совсем отворачивали от маяка и дважды протискивались узкими пещерами, из которых выползали через карстовые воронки. Спустя час таких безумных плутаний башня маяка внезапно выросла за приближающимся гребнем, да так близко, что на вершине можно было даже разглядеть угли востывшей жаровни. Джел Джех внезапно села на землю. Сделав напряженную и настороженную мину, идти дальше она отказалась. Молча махнула рукой в сторону башни за гребнем и всецело отдалась новому занятию, срывала листья с кустов и рвала их на полосы. Хатин с феротом намек поняли и отправились дальше без нее. Перевалив за гребень, они оказались на широком поросшем травой уступе, который усеивали головешки. Кругом на гранитных пьедесталах выселись небольшие каменные хижины. Должно быть, их выдрузили на цоколе, чтобы защитить от потоков лавы и кипящей грязи, если вулкан вдруг начнет извергаться. Ферод сложил губы трубочкой и затейливо присвистнул. Ответа не последовало. Хатин вдруг осознала, какой абсолютной была тишина, если не считать прерывистого клокотания гейзеров вдалеке. «Должны же насекомые стрекотать», — шепнула Хатин, — «и птицы петь». Ферод резко нагнулся, И посмотрел под ноги. Так вот же они, чуть слышно пробормотал он. Перед ним лежала птичка Норник, вроде бы и целая, но не живая. Они осторожно подошли к ближайшему пьедесталу, у которого из травы выглядывали бурые купола, вроде шляпок, грибов, переростков. Фер от ногой поддел один. Глиняные кувшины. Удивленно пробормотал он. «Смотри, а вот и пробки!» Он выпрямился и посмотрел на такие же терракотовые бугорки вокруг остальных пьедесталов. «Их тут десятки, они повсюду!» Он поднял один, перевернул и потряс. «Вроде пустой!» «Ферат, поможешь?» В траве лежала тяжелая деревянная лестница. Ферат помог прислонить ее к цоколю, а потом придержал, пока Хатин лезла наверх. Остановившись на пороге хижины, она просунула голову внутрь. Это, похоже, кладовая. Хатин подобрала с пола деревянную куклу, из низа живота которой тянулась длинная леска. Из спины куклы торчало колечко, и когда Хатин потянула за него, то леска поползла в живот кукле увлекая за собой осколок блестящей раковины, на другом своем конце. Игра с куклой — старинный способ, как научить ребенка-скитальца возвращаться в тело. Тут же имелись деревянные кирпичики разных цветов, а некоторые еще и были покрыты выпуклыми рядами символов. Рядом с розовыми и желтыми пучками палочек благовоний лежали свечи. На стенах висели музыкальные инструменты, и портреты, лица на которых по-разному складывали губы. С помощью всех этих предметов скитальцев наверняка учили овладевать чувствами. Хатин наскоро осмотрела все хижины, а было их немного много ни мало семнадцать. В одних устроили кладовые, в других небольшие кабинеты, в прочих жилища. В одной на столе стоял набор деревянных мисок, а рядом котел с запекшимся супом, который по ним так и не разлили. Еще в одной из запрятных маленьких хижин валялись осколки двух зеленых бутылок. «Тут никого», — сказала Хатин и подобрала с пола круглую серьгу из слоновой кости. «Тебе не кажется, что все отсюда взяли и ушли?» «Ушли, говоришь?» Феррот нагнулся, чтобы рассмотреть мокрый пепел под стенами башни. Если и ушли, то вряд ли по своей воле. В пепле остались следы, волокли что-то тяжелое вон туда, в сторону лиловых озер. Да, а вот еще след. И... Постой. Он снова нагнулся и подобрал крохотный металлический предмет. Наконечник от арбалетного болта. «Думаешь, на обитателей башни напали?» И договаривать не пришлось. Хатин поняла, что Ферат тоже представляет, как с десяток или около того тел волокут вниз по склону и сбрасывают в одно из кипящих цветных озер камнилома. Пока она думала, на лоб ей упала и скатилась в глаз капля чего-то едкого. Притянив глаза рукой, Хатин задрала голову и увидела, как из трещины под самой крышей вытекает еще одна капля и падает, сверкая и исчезая из виду. Хатин вытерла бровь и обнаружила, что пальцы у нее стали красными. Снаружи гранитные стены домика были не отшлифованы, и в них имелось множество упоров для рук и ног. Хатин, пользуясь ими, полезла наверх. Ферат. Хотя осторожно ползла по широким, хрупким черепицам. Тут что-то разлили на крыше, что-то красное. Может, не кровь, нет, это какой-то порошок. Дождь почти весь его смыл, но в нескольких местах он прилип и остался. Его намеренно тут рассыпали, словно широкий круг хотели нарисовать, или нечто похожее. Нет, полумесяц. Хатин села, ее обуяло схожее чувство, как тогда, когда она увидела вырванные страницы из дневника Скейна. Хатин попыталась вообразить людей, живших в этих похожих на башенки хижинах, день за днем копивших дрова для маяка, мастеривших для уроков необычные игрушки, представила, как они каждую ночь становятся в круг благовонных свечей, и вслух обращаются к ученикам, посвящая жизни призрачному собранию невидимых ребятишек-скитальцев. Были ли они похожи на чудную старуху из сорочьей хижины? Ощущали ли холодок, когда их касались сотни взглядов, карих, черных, зеленых, серых, юных глаз? Или же они обращались к пустым небесам и странному плюющими кипятком склону? Что Хатин надеялась отыскать? Кого-то, кто ответил бы на вопросы, однако в школе ее ждало еще одно нагромождение оставленных кем-то загадок. Хатин спустилась к фероту. Тот сидел на земле, глядя на свою ладонь. «Я тут нашел свидетеля, взгляни, один из твоих маленьких друзей». Он протянул ей нечто небольшое и ярко-желтое — лягушку. Точно такую же Хатин недавно пыталась спрятать под шляпой. Она не сразу разглядела, что эта лягушка вырезана из дерева, а на губах у Феррата играет слабая кривая усмешка. Деревянной палочкой он провел по острым выступам на спине лягушки. Раздалось квак, очень похожее на настоящее. Это самый подробный ответ за последнее время. Зачем эти блестящие серебряные полумесяцы у нее на спине? Спросила Хатин. Ты слышала, что сказала, госпожа. Зачем тебе эти полумесяцы? Чирк палочкой по спине лягушки, и та выдала очередное загадочное квак. Слыхала? Куда все делись, лягушка? Хатин грозно и повелительно взглянула на нее. Квак. Кто утащил отсюда тела? Квак. Почему мы всегда и всюду опаздываем? Почему погибли скитальцы? Отчего все пытаются нас убить и посылают к вулканам? Феррот и Хатин переглянулись, и выражение наигранной суровости на их лицах внезапно сменилось широкими улыбками неуместного и неуемного веселья. Все казалось слишком уж мрачным и чересчур ужасным. Они отвернулись друг от друга, но краем глаза Хатин заметила, как Ферод, не сдержавшись, трясется от смеха. «Мыло!» — тоненько, не своим голосом пропищал он. «Нас отправили сюда с мылом». «А меня синий человек хочет в носок закатать», — простонала Хатин. Они снова переглянулись и рухнули на спины, заливаясь визгливым хохотом. Как было чудесно на мгновение отпустить тревоги, высвободить ум, чтобы тот летел. В голове образовалась легкость, а в груди тепло застучало. Беспокойство растаяло. Наконец Хатин могла забыть маленькую деспотичную часть разума, которая все еще дергала за поводок тревоги, пытаясь заставить ее собраться, что-то сообщить. В ушах нарастал шум, будто вода закипала в котле, но Хатин почти не замечала его, и потому отдавшийся эхом грохот застал ее врасплох. Она инстинктивно накрыла уши руками и пораженно посмотрела, как мимо по склону скачет валун размером с ее голову. Через мгновение лицо И вот уже Хатин с трудом и с присветом втягивала воздух. Она вдруг поняла, как отчаянно изголодались ее легкие. Отчаянно, потому что еще мгновение назад она не дышала, совсем забыв, что нужно дышать. В груди разливалось тепло, бухало, но Хатин хотя бы вспомнила, что это значит. Ферат заткни уши. В отчаянии она встала и пнула его в ребра, а он в ответ продолжал хихикать. Ферод, ты что, не чувствуешь ничего в груди? Тут забвенчики». Лицо Ферота посерьезнело, он спешно закрыл уши руками и резко вздохнул. Встал на подгибающиеся ноги, а Хатин вдруг заметила, что земля и небо пульсируют и дрожат в такт биению сердца. Спотыкаясь и падая, они помчались вниз по обезумевшему и волнующемуся склону, перепрыгнули через штабеля дров, через пышущие паром потоки воды и, наконец, потеряв равновесие, заскользили по грубой земле. Упав друг на друга и бурно дыша, они лежали, пока в ушах не перестала клокотать кровь. Хатин полностью лишилась сил, ей стало дурно. Бедный лягушонок, сказала она после долгой паузы. Он рассказал все, что знал, а мы и не поняли. Он ведь дал ответ полумесяц. Ясно же, на что он намекает. Луна. Новые скитальцы летят на свет, и первое, чему их учат, не лететь на свет луны. Не то они навеки застрянут во тьме. Для скитальцев луна символ опасности. Полумесяц у лягушки на спине значат что она ядовитая, а полумесяц на крыше. Думаю, когда на школу напали, кто-то сумел спрятаться, понял, что происходит, и улучил момент, чтобы забраться на крышу, и нарисовал там символ в надежде, что его будет видно при свете маяка. Но, похоже, видно его не было. Хатин помедлила в нерешительности, а потом оплела руками плечо Ферата. Вновь она ощутила печаль, которую впору было испытывать кому-нибудь намного старше нее. Дети-скитальцы должны были прилетать сюда сверху, и предупреждающий знак предназначался им. Она со вздохом прислонилась щекой к грубому рукаву ферота. Враги, наверное, принесли забвенчиков в тех самых кувшинах с обманного берега и выпустили. Скитальцы, их убили как рыб дальновидов. Их самих не достанешь, да и не надо. Достаточно знать, где собираются их разумы. В ночь, когда погибли взрослые скитальцы, все знали, что они будут проверять новости в сорочьих хижинах. Надо только было напустить забвенчиков в одну такую, и вот по всему острову. Меледи Пейдж выпала из гамака. Скейн с улыбкой на устах привалился спиной к камню. Но оставались еще детки. По всему острову дети, поцеловав на ночь родителей, ложились в кроватки или садились, скрестив ноги, на циновки и отсылали свой разум в школу маяка. А Арилоу, как же она? Ее в школе не было, и это не удивительно. В школе наставники, и все говорят тебе, что делать. Задают уроки на дом, и это вряд ли ей нравилось. Вот она и перестала занятия посещать и стала вместо этого гостить у кисляков. Так или нет, не знаю. Мне бы плакать сейчас, да я и хочу. Но больше всего охота пойти и поспать. Это неправильно? Нет, нет. Спи, сестренка. Ферод посмотрел в небо, взглядом далеким и одновременно опасным, словно предупреждая небеса, чтобы не тревожили ее сон. Ферт, кто бы это ни устроил, он куда умнее нас. Может быть, но мы все еще живы и дышим. Лишь потому, что Камнелом сбросил на нас камень, чтобы вывести из наведенного жучками забвение. Точно. Ферод почти что с улыбкой взъерошил хохолок волос у нее долбон. Владыка Камнелом питает слабость к слабоумным. Хатин погрузилась в сон, однако дыхание Владыки Камнелома отразило грезы, превратив их в безумие. Она, хромая, пыталась уйти от него вниз по склону, а под ногами помеченные полумесяцами камни скалились подобно ягуарам. Далеко внизу люди ее племени, склонив головы, скользили под свод пещеры. Она звала их и звала, но они не откликались. «Не переживай», — успокаивала ее стоявшая рядом великанша, — «я пойду за ними ради тебя». И Плесунья поскакала вниз по склону к пещере мертвых, будто не слыша отчаянных криков Хатин. Хатин проснулась. И дернулась чуть не стукнувшись лбом с Феротом. Ферот, надо связаться с Плесуньей, она идет к верхогляду, а ведь там Скейт, когда он умер, и ждал вестей от друга, и потому умер первым из взрослых скитальцев. Плесунья бежит прямиком в ловушку, полную забвенчиков.